Глава 5. Медицина Древней Индии В Древней Индии все начиналось точно так же, как и везде. Веды, священные тексты, которые писались около тысячи лет с 16 по 5 век до нашей эры, при болезнях или травмах в первую очередь советовали обращаться за помощью к богам. Индуистский пантеон многочисленный, и больному человеку порой было трудно выбрать, у кого именно следует и спрашивать исцеление. Кроме близнецов Ашвини, божественных лекарей и покровителей медицины, можно было молиться Варуне, верховному хранителю справедливости и богу воды, и его брату Индре Громовержцу. Эти два бога-вседержителя, занимающие высшее место в божественной иерархии индуизма, могли помочь практически в любом деле, если, конечно, просящий заслуживал помощи. Но в том случае, когда болезнь была тяжелой и призрак смерти маячил на пороге, неплохо было бы заручиться благосклонностью Рудры, одного из воплощений бога Шивы, который мог как исцелять, так и насылать смерть. Помочь общаться с богами мог бог огня огни. Благоволящие людям и часто берущие на себя роль посредника в их общении с богами. Не следовало забывать и о Дханванторе, воплощении бога Вишну, основателя аюрведической медицины, о которой будет сказано чуть позже. А по большому счету можно молиться кому угодно, потому что большинство последователей индуизма считают, что бог один, только проявляет он себя в различных формах. Вы обратили внимание на слова «в первую очередь». Помимо божественной помощи, больному человеку требовалась и помощь врачебная. Необходимость ее подтверждалась легендой о том, что врач был одной из 14 драгоценных вещей, которые боги подарили людям. В священных ведах содержится довольно много полезной информации медицинского характера. Но существует еще и дополнение к ведам – Которая называется «Аюрведа» или «Знание жизни». «Аюрведа» — это не только собрание медицинских трактатов, но и название индийской традиционной медицины. В современном западном мире «Аюрведа» подвергается критике и даже объявляется ненаучной, но в Индии ее позиции остаются крепкими, можно даже сказать, непоколебимыми. Но историков интересует не научность «Аюрведы», О состоянии медицины в Древней Индии. Если попытаться охарактеризовать его одним словом, то лучше всего подойдет слово «завидное». Да, именно «завидное». Здесь не было того, что наблюдалось в Вавилоне и Ассирии, где ритуалы полностью подменили собой рациональную сущность медицины. Мистическое и рациональное развивалось в Индии параллельно, не мешая друг другу. Уповая на помощь высших сил, сделай и сам все возможное для того, чтобы твое желание исполнилось. Таков главный принцип индуизма. Да, болезни приносятся всякой нечистью, злыми духами и демонами, но помимо их изгнания нужно еще и восстановить в организме больного человека нарушенный баланс трех основных субстанций воздуха, огня и воды, которые дополняются двумя другими, землей и эфиром. Примечательно, что на всем протяжении своего существования индийская традиционная медицина обходилась и продолжает обходиться этим понятием о нарушении баланса трех субстанций, совершенно не соответствующим западным представлениям о физиологии человеческого организма. Вот вам краткое и упрощенное изложение сути. Воздух с эфиром образует воздушную субстанцию под названием Вата. Огонь и вода при всей их кажущейся несовместимости образуют огненную субстанцию, которая называется питта. Сущность у питты огненная, поскольку в ней доминирует огонь, а вот субстанция капха — водная, потому что образующая ее вода преобладает над землей. Воздух, он же вата, представлен в организме человека тем, что движется — нервной системой, дыхательной системой, системой кровообращения, а также пищеварительной и выделительной системами. В результате пищеварения и связанного с ним процесса обмена веществ в организме рождается тепло, питта, носителем которого является желчь. Вода, или, если точнее, то слизь, капха, образует наше тело и обеспечивает связь между органами. Гармонию трех субстанций в человеческом организме индусы сравнивают с приготовлением пищи на огне. Огонь, нагревающий котел и его содержимое, разжигается и поддерживается при помощи воздуха и гасится водой, не дающей ему выйти за пределы очага и устроить пожар. Вот вам и вся физиология человеческого организма в сжатом виде. Достопочтенный Уильям Оком сказал бы в восхищении – Вот объяснение, в котором нет ничего лишнего. Уильям Оккам или Уильям из Оккама, 1285-1347. Английский философ, монах, создатель известного принципа, именуемого бритвой Оккома. Согласно этому принципу, не следует множить сущности сверхнеобходимого, то есть не нужно ничего усложнять. У индусов нет знаменитого врача, который после смерти был обожествлен и стал богом медицины. Но зато у них был Дживака, легендарный врач, лечивший самого Будду. И пусть вас не смущает то, что буддизм и индуизм — это разные конфессии. Индуисты считают Будду одним из воплощений бога Вишну. Согласно легенде, во время путешествия по Юго-Восточной Азии Дживака встретил Будду еще не достигшего в то время просветления. Будда тоже путешествовал, и с ним произошло несчастье, на него упало дерево. Дживака приготовил компресс из трав, приложил его к ранам Будды, и тот сразу же исцелился. Это был первый, но не единственный случай, когда Дживака лечил Будду, но при этом он не стал буддистом. Легендарный Дживака не внес никакого вклада в развитие индийской медицины. Правда, его считают основателем системы тайского массажа. Но, во-первых, тайский массаж в Таиланде, а во-вторых, нет никаких документальных свидетельств того, что Дживака действительно приложил к этому руку. Да и существовал ли он вообще – тоже спорный вопрос. А вот по поводу существования достопочтенных чараки и сушруты сомневаться не приходится, потому что каждый из них оставил после себя фундаментальный аюрведический трактат. Именно что фундаментальный, заложивший основы аюрведы. Формально таких трактатов существует три. Но третий, аштанга хридая Самхита, созданная еще одним древним врачом Вагбхатой, во многом повторяет труды Чараки и Сушруты. Трактат, написанный Чаракой, называется Чарака Самхита. Это наиболее ранний трактат по Айрведе, созданный примерно в восьмом веке до нашей эры и дополнявшийся в течение многих столетий. Окончательный вариант Чаракасамхиты датируется V веком нашей эры. Такие труды, дорабатывающиеся многими поколениями, представляют для историков особую ценность, потому что они отражают реальное положение дел, рисуют картину полностью соответствующую действительности. Трактат написан в форме диалога между мудрецом по имени понарвасу Атрея и его учеником Огневеши. Собственно, на это указывает и название, потому что слово «самхита» переводится с санскрита не только как «трактат», но и как «комментарий». Мудрец комментирует, поясняет то, о чем говорит ученик, а не просто отвечает на вопросы. Надо понимать, что серьезный трактат, который пишется в восьмом веке до нашей эры, обобщает все накопленные к тому времени знания. Так что по Чаракасамхите можно судить о состоянии индийской медицины, начиная минимум с X века до нашей эры. И что же там было? Давайте пройдемся по восьми разделам Чаракасамхиты. Так будет удобнее, тем более, что этот трактат превосходно систематизирован. Сразу чувствуется, что писал его человек практического склада ума, заботящийся не только о том, чтобы изложить все нужные знания, но и о том, чтобы его творением было бы удобно пользоваться. Первый раздел содержит сведения общего характера, начиная с перечисления обязанностей врача и заканчивая диетологическими рекомендациями. Обязанности индийского врача во многом совпадают с представлениями современной медицинской этики. Врач должен был быть добродетельным, сострадательным, чистоплотным, вежливым. Врач, который желает добиться успеха в своем деле, говорится в Чаракасамхите, должен быть здоров, опрятен, скромен и терпелив. Ему подобает коротко стричь бороду, тщательно чистить и коротко обрезать ногти, носить белую одежду, надушенную благовониями, выходить из дома, имея при себе палку и зонт, А особенно ему следует избегать пустой болтовни. О пустой болтовне упомянуто не просто так, между делом. Считалось, что врач не должен разглашать сведения, полученные от пациентов и их родственников. Что же касается палки, которую следовало иметь при себе врачу, то ею полагалось отгонять бродячих собак, которые могли испачкать чистые белые одежды врача. В Древней Индии врач должен был являться к больному в любой час по первому зову и должен был сделать все возможное для исцеления больного даже в том случае, если ему не могли заплатить. Так, во всяком случае, предписывалось принятыми этическими нормами, а уж конкретное частное решение оставалось на совести врача, который его принимал. Если же поискать отличия между древней индийской и современной врачебными этиками – то их найдется всего два. Древняя индийская медицина предписывала врачу устраниться от лечения в том случае, если он не мог помочь больному. Не надо понимать это дословно как запрет на оказание паллиативной помощи. Это предписание носит экономический характер и переводится следующим образом. Не бери денег с тех, кому не можешь помочь. Услуги ученого врача всегда стоили недешево. Второе отличие тоже экономическое. Индийское общество было устроено по кастовому признаку, и врачам запрещалось брать плату за свои услуги с браминов, представителей высшего сословия. Впрочем, есть и третье отличие. Индийский врач не должен был сообщать пациенту сведения, которые могли бы сильно его огорчить, помешав тем самым выздоровлению. Согласно аюрведическим представлениям, спокойное расположение духа является основой выздоровления. Современные же правила предписывают врачам всегда говорить пациентам правду, какой бы горькой она ни была. Второй раздел Чарка Самхиты посвящен симптоматике различных болезней. Описаны не только симптомы соматических, телесных болезней, но и психических. Примечательно, что симптомы психических расстройств рассматриваются чаракой в соответствии с типом индивидуальной конституции человека. Это свидетельствует о высоком уровне развития древнеиндийской медицины. На начальных уровнях развития лечение всегда отталкивается от симптомов и только от них, а уже позднее приходит понимание того, что ко всем подряд нельзя подходить с одной и той же меркой. Среди прочих диагностических приемов в самхите Описывается и провокация болезни, намеренное ее обострение на короткий срок для выявления скрытых симптомов. Больше нигде в древнем мире такой прием не применялся. Во всяком случае о нем не упоминается ни в одном историческом документе, за исключением индийских медицинских трактатов. Выманивание болезни из логова, таково одно из названий этого приема, дело сложное, требующее от врача больших познаний то есть доступная при высоком уровне развития медицины, ведь лечить болезнь в самом ее разгаре гораздо сложнее. Третий раздел посвящен пище, аспектам течения болезненных процессов в организме и обследованию пациентов. По мнению Чараки, для правильной диагностики врачу требуются три качества – знание, умение наблюдать и способность сделать правильные выводы. «Врач, не способный проникнуть во внутреннее состояние своего пациента сияющим светом своего разума, не сможет его излечить», говорится в трактате. Также Чарака призывал врачей делиться своим опытом с коллегами, помогать им советами и вообще считать их не соперниками, а товарищами. В четвертом разделе трактата содержатся сведения по анатомии и внутриутробному развитию человека. Сведения довольно подробные, примерно соответствующие европейским представлениям XVI-XVII веков. Высокое развитие анатомии было обусловлено традициями, не запрещавшими и не осуждавшими исследования трупов умерших людей в научных целях. Там, где развивается анатомия, будет развиваться и хирургия, потому что эти науки связаны друг с другом, как сиамские близнецы — Но хирургией мы займемся, когда речь пойдет о следующем трактате. Пятый раздел посвящен чувственному восприятию, интерпретации данных, полученных при обследовании пациента и оценке прогноза заболевания. В наше время это называется пропедевтикой. Древняя индийская пропедевтика и вообще пропедевтика аюрведическая существенно отличаются от современной западной Но дело тут не в разных уровнях развития, а в разных подходах, разных концепциях, которые отличаются друг от друга так же сильно, как дерби отличается от стипл чейза, несмотря на то, что в обоих состязаниях участвуют лошади. Стиплчейз — это скачки с препятствиями, а дерби — скачки трех- или четырехлетних лошадей по гладкой поверхности. Шестой раздел Чарака Самхиты посвящен лечению отдельных болезней среди которых есть и такие опасные инфекционные болезни, как чума, холера, туберкулез, натуральная оспа и малярия. Логическим продолжением шестого раздела являются два последних раздела, в которых описываются свойства лекарственных средств и их влияние на организм. Чарака Самхита — это древнеиндийское руководство по терапии в широком смысле этого слова охватывающие все терапевтические, ножевые направления медицины того времени, в том числе и психиатрию. Дополнением к этому трактату служит руководство по хирургии, написанное врачом по имени Сушрута, жившим не то в IV, не то в V веке нашей эры. Сушрута-самхите описано более 300 хирургических операций, которые выполнялись разнообразными хирургическими инструментами – многие из которых были изготовлены не из бронзы или железа, а из стали. Попутно с уровнем развития древнеиндийской медицины можно оценить и развитие древнеиндийской металлургии. Сушрута упоминает в своем трактате 125 хирургических инструментов и говорит, что это еще не предел, и призывает врачей изобретать новые инструменты. Среди этих 125 есть такие узкопрофильные инструменты, Как нож для операции катаракты, ланцет, предназначенный для удаления зубного камня, пила для костей, инструмент для прокалывания мочки уха. Катаракта — это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, вызванное изменением его структуры. Игл для наложения швов в Древней Индии существовало несколько видов. Одними ушивали кожу, другими мышцы, третьими — желудок и кишечник. Нити, вдеваемые в эти иглы, тоже были разными. Они делались из конского волоса, жил, льна и пеньки. Нет, вы только представьте, более трехсот хирургических операций примерно в пятом веке нашей эры. То есть к тому времени все эти операции были отработаны и прочно вошли в хирургическую практику, а разрабатываться они начали гораздо раньше. Индийские хирурги делали не только полостные операции, но и пластические. На пластику лица в Древней Индии был большой спрос. Во время поединков с использованием холодного оружия часто отсекались носы и уши, делались большие разрезы, после заживления которых оставались уродливые шрамы. Вдобавок отсечение носов, губ и ушей часто применялось в качестве меры наказания. Описанные сушрутой способ восстановления носа с помощью лоскута кожи взятого салба или щеки получил в современной пластической хирургии название индийского метода. Развитие хирургии невозможно без развития анестезиологии. Оперируемый не должен ощущать боли, или же эта боль должна была быть слабой, такой, что ее можно было бы вытерпеть, иначе человек умрет от болевого шока. Для обезболивания применяли опиум, препараты, приготовленные из конопли и белины, а также алкогольные напитки. Вот интересный пример того, как совершенно разными путями можно прийти к одинаковому результату. Для того, чтобы операция прошла успешно, хирургические инструменты должны были содержаться в состоянии ритуальной чистоты в особых шкатулках, а перед операцией их следовало вымыть в горячей воде и погрузить в огонь. Ритуал есть ритуал, и его нужно соблюдать. Вот так, не имея никакого понятия о микробах, древние индийские хирурги стерилизовали свои инструменты мотивы не важны важен результат впрочем в аххарва веде той части священных вет в которой говорится о медицине упоминаются живые существа по сути дела микроорганизмы которые вызывают некоторые болезни эти существа называются по разному дурнама етутханья крими Для того, чтобы победить болезни, лекари должны найти и убить эти существа при помощи различных лекарств. Жесткого разделения на хирургов и терапевтов, подобного тому, которое наблюдалось в Древнем Китае, в Древней Индии не существовало, потому что и терапия, и хирургия были почтенными врачебными занятиями. Любой древнеиндийский врач мог и должен был при необходимости сделать ту или иную операцию – начиная с удаления помутневшего хрусталика и заканчивая кесаревым сечением. Конечно же, можно допустить, что среди прочих были особо искусные хирурги, к которым пациенты приезжали из дальних краев, и были такие, у которых старались не оперироваться. Но в целом индийский врач был специалистом широкого профиля, вдобавок ко всему разбиравшимся в лечебных растениях и умевшим готовить лекарства. Врач, не умеющий оперировать, говорится в Сушрута самхите впадает в замешательство у постели больного, а врач, который умеет только лишь оперировать, но не имеет достаточно знаний, вообще не заслуживает уважения и способен подвергнуть опасности даже жизнь царей. Каждый из таких врачей владеет лишь половиной своего искусства и потому подобен птице, имеющей только одно крыло. Заслуживает внимания весьма интересная деталь, характеризующая гуманизм древнеиндийского общества. Сушрута писал, что врач должен лечить всех нуждающихся в его помощи точно так же, как он лечил бы своих близких, и что врач не имеет права отказывать в помощи кому-либо. И тут же уточнял, что можно без урона для репутации отказывать тем, кто погряз в грехах и не желает раскаиваться, а также охотникам, которые сделали своим ремеслом убийство, и птицеловам, посягающим на чужую свободу. Трактат Сушруты пользовался известностью не только в Индии, но и в арабском мире. В восьмом веке он был переведен на арабский язык. Отдельные фрагменты переводились на персидский и китайский языки. Это неудивительно, ведь ничего подобного Сушрута Самхите в те времена не существовало. Если сравнить то, что описывал Сушрута с европейской медициной, то мы снова попадем примерно туда же, куда нас привело сравнение Чарка-Самхиты. В XVII век, а по ряду операций даже в XVIII век. Иными словами, развитие древней индийской медицины соответствовало новому времени. Новое время — период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и новейшим временем. С XVI века по середину XX века. Одно только описание операции кесарево сечения, дополненное рекомендациями по послеоперационному уходу за матерью и ребенком, заслуживает аплодисментов, потому что полностью укладывается в рамки современных представлений. Но давайте вспомним, что мы с вами живем в 21 веке, а Сушрута жил в IV или V веке. Более чем полторы тысячи лет назад. Так и напрашивается вопрос, почему же индийская медицина остановилась в своем развитии практически сразу же после сушруты, то есть где-то в VI веке нашей эры? Причин было две. Обилие завоевателей, последними из которых стали мы, британцы, и кастовая система, разделявшая индийское общество на множество социальных групп, в которых помимо прочих ограничений существовали и ограничения по выбору профессии. О том, какой ущерб обществу наносят завоевательные войны, говорить нет смысла. Что же касается кастовой системы, то она, с одной стороны, впихивает человека в прокрустого ложа разрешенных профессий, не учитывая при этом личностных предпочтений, а с другой убивает всяческую инициативу. Зачем стремиться к чему-то особенному, если и ты, и твои сыновья, и твои внуки будут занимать в обществе точно такое же положение, что и твои деды с прадедами. Заработай на жизнь себе и своему семейству, и на этом можешь успокоиться. Это, конечно, сказано образно и отчасти утрированно, но суть передана ясно. Кастовая система тормозит развитие общества по всем направлениям. Резюме. Индийская медицина в практическом смысле была самой передовой в древнем мире. Но эта передовая практика основывалась на неверных представлениях о человеческом организме.